Глава двенадцатая. Мелодия, звучащая в ночи. Вечер казался душным. Поэтому, сравнив комнату и крышу главного дома на постоялом дворе, Люин Джень выбрала последнюю. Она сидела на коньке неподвижно, напоминая гигантскую белую птицу, случайно задремавшую от усталости. Резкий ветер приятно овевал лицо, а над головой висела непривычно мелкая луна, окружённая яркими звёздами. В небесном городе лунный диск выглядел крупнее, а его изъеденные кратером моря напоминали назреватую дрожжевую лепешку. Лю Джен непроизвольно вспомнила о единокровном брате и тут же мысленно укорила себя в бесполезности. Прошло несколько дней, а она не только ничего не узнала о демоне, напавшего на императора, но и потеряла единственную улику вместе с помощником из Пенлая. Если об этом узнает Юй Цзэмин, одними колкостями с его стороны дело не закончится». Внизу послышались вкрачивые шаги. Инсинхуа пожаловала. «Где она была до этого позднего часа?» Лю Инжэнь щелкнула пальцами, отправляя в сторону управляющей дворца Дафон небольшой сгусток энергии. Та потёрла ушибленное плечо и принялась разглядывать крышу. Лю Инжэнь поманила ее пальцем — Через мгновение Ин Син Хуа оказалась рядом, села на черепицу и благовоспитанно расправила полы одеяния. Прикрыв веки, Льюин Джин терпеливо ждала объяснений, ин Син Хуа была вынуждена уступить ей, принявшись торопливо оправдываться. Я ходила сегодня в город Сяо Сюэ, ты ведь не станешь злиться из-за этого? А похоже, что я зла. Ну, ты в последнее время часто в плохом настроении? Неужели? Лю Инджин с укором взглянула на Инсинхоа. Да, «Та?» — выпалила «та». «Возможно, моя управляющая занимается вопросами, не имеющими никакого отношения к тому делу, ради которого мы прибыли в пустынный край». «Инджинцы, нельзя сказать, что я бездельничала. Не отрицаю, в полдень я отведала местные сладости на рынке и каталась всюэ в лодке. Представляешь, в песке здесь водятся драконы. Один меня едва за палец не укусил. Зубастая рыбка попалась». Если бы не сюэ Инсинхуа осеклась под строгим взглядом Лю Инжэнь и с виноватым видом поинтересовалась я не то говорю да еще замечаешь такие мелочи я думала ты до утра будешь рассказывать как хорош с собой сюэ цици смущенно отозвалась инсинхуа не смейся надо мной Что было потом потом когда сюэ провел меня на постоялый двор я через время вернулась в город, Побродила по улицам, послушала разговоры. Инсинхуа разгладила несуществующие складки на ханьфу. «Знаешь, что никто не обсуждал смерть дочери Хоу. Это так странно. Разве Асура не держится вместе?» «Возможно, Шань здесь боятся». Лю оглянулась через плечо. Где-то вдалеке ей почудилась музыка. «Меня другое волнует. Бессмертный Хэ исчез». Хоу сказал, сбежал от его прислуги в городе, не верю, что бессмертный так легко ослушался моего приказа и куда-то ушел. Мелодия стала чуть громче, высокие, и чуть хрипловатые переливы дидзе. Она ни с чем не спутает любимый инструмент асуров. Люин-Джень поднялась на ноги, балансируя на остром изгибе крыши. «Дидзе?» — взволнованно донесло сбоку. «Ты слышишь?» — обратилась к спутнице Люин-Джень. «Что?» «В пустыне играют на дедзы». Люинджин приложила ладонь груди. Где-то под ребрами болезненно сжалось вдруг затрепетавшее сердце. Отчего этот необузданный звук вызывает в теле такое неприятное ощущение? «Нет, цедзы, я ничего не слышу. Тебе показалось?» «Показалось?» Ее слух всегда отличался необычайной остротой. Люинджин чувствовала ноты каждой частью души и тела. Она не могла ошибиться. Взглянув на растерянно слушающую ночь Инсинхуа, она с досадой поморщилась. Управляющая не сильна в музыке, впрочем, как и во многих других искусствах. «Спускайся первой, моей. Инсинхуа послушно слетела вниз, опираясь на воздух широкими рукавами ханьфу. Небесную силу она тоже не использовала, поэтому напоминала какого-нибудь особо одаренного даоса, охотящегося за бессмертием. Те тоже пользовались цингуном безо всякой меры, напоминая огромных бабочек, мечтающих о небесах. Лю Инжень прислушалась еще раз. Дидзе упрямо продолжала петь. плаксиво, печально, с резкими переливами. Играл способный музыкант, искусно вплетающий мелодию в звуки ветра. На какое-то мгновение ей показалось, что она хорошо с ним знакома, И от осознания этого Ци буквально перевернулась в Донтяне, в горле тут же стал комок, а потом в рот просочилась кровь. «Да кто это такое, что за мелодия такая, выворачивающая всю душу?» Люин Джейн наклонилась вперед, сплюнув кровь. «Плохи дела». Эликсир сокрытия небесной искры в ее духе продолжал сильно замедлять циркуляцию Ци. Вероятно, этим и вызван сегодняшний застой в меридианах. Она еще раз посмотрела в сторону дикой пустыни, звук пропал, а вместе с ним ушло неприятное ощущение в дантяне Пора возвращаться в комнату, хватит выдумывать всякую ерунду. Дидзи не может заставить небожителя плеваться кровью, это противоречит естественному ходу вещей в трёх мирах. Белёсое облачко появилось у ворот постоялого двора и сразу же растаяло, обернувшись двумя мужчинами в чёрных одеждах. Темный владыка окинул крышу скептичным взглядом. Две девы в белоснежных ханьфу, сидящие на крыше, походили на комки снега, случайно занесенные ветрами в пустынные края. Не спится чиновницам из небесного города. Он сотворил заклинание, чтобы незаметно провести на постоялый двор Джульхуэя. Чиновницы никак не отреагировали, видимо, погружены в беседу. Что же, больше глупости он еще не видел. «Расслабились в самом логове древнего врага, а значит, уже побеждены». Внутри гостевого дома отрезной колонны, удерживающей крутую лестницу, ведущую на второй этаж, отлепилась долговязая фигура командующего. «Я снял вам комнату, как ты и велел, Цуймингун-басюн. Хорошую комнату». Види. Сюэмю Цзян не соврал. Эта комната оказалась самой дальней в левом крыле и была раза в два больше той, где ночевали небесные чиновницы» а еще в ней имелся отдельный балкон. «Что скажешь, Басюн?» — с довольным видом усмехнулся Монцян. «Я угодил тебе?» «Угодил». сумингу снял с плеча укутанный в шёлк цинь. Развернув ткань, он осторожно положил инструмент на кровать, а потом достал из-за пояса шкатулку. Поддев крышку пальцем, владыка вытряхнул на ладонь бусину чужого духа, равномерно сияющую беловатым светом. «Как тебе подарок, Джюхуэя, Бади? Где-то нашел такую красоту, Гуэрфу. Сюмильдяна одобрительно похлопал, Джухуэя по плечу, неужели по дороге скушань подобрал. Бусина никак не хотела подчиняться воле хозяина дьявольского циня, выказывая норов. Я бы с удовольствием поколотил его за своеволие», заметил темный владыка, принаравливаясь к всполохам души на своей ладони. Он самовольно угробил бессмертного, прибывшего сюда с чиновницами из девяти сфер. Но время не терпит. Я сделал его чуть более мертвым, чем он был у шанлиу уважаемый владыка. Нагло возразил Чихуэй. Будь милосердник этому недостойному. Я никого не убивал. Он бы сам издох от тоски по небесам и своему потерянному нефритовому жезлу. Не думаю, что Хоу собирался его отпускать. Ах, Гуэрфу, Гуэрфу». На показ вздохнул Сяомудзян, пряча искрящиеся от смеха глаза. Не умеешь ты угождать владыке. Он теперь зол. Надеюсь, хотя бы с Кушань ты принёс добрые вести. Все генералы ждут». Темный владыка с досадой зашипел, поднося палец к рту. Упрямая бусина, уже растянутая до состояния струны, вдруг вернулась к первоначальному состоянию. Дян дернул вперёд, пытаясь помочь, и невольно показал обмотанный белым шелком палец. «Это что?» От глаз владыки не укрылось такое непотребство, уродующее руку командующего. «Басюн, не обращай внимания!» Кровь темного владыки, соприкоснувшись с бусиной души до того, как крошечная рана успела затянуться, наконец то сделала свое дело. Белесая струна легла рядом с остальными. «Не в цвет, Басюн!» Действительно, душа бессмертного Хэ нарушала строгую красоту дьявольского циня. Осторожно тронув её пальцем, владыка прислушался. Звук получился ровным и достаточно сильным. «Полагаю, эта струна усилит дух Циня», — ответил он. «Одна смертная, два члена клана Осюло и Бессмертный. Осталось подобрать ещё три струны». «Уж не на чиновниц ли ты нацелен, Басюн?» — поинтересовался Сюмидзян. медзян, Мне требуется яростное оружие, а не музыкальное сокровище из небесного дворца. Остальное найду среди предателей. Темный владыка строго взглянул на командующего. Хватит увиливать от ответа монзянбади. Покажи мне свою руку. Тот нехотя снял шелковую повязку. Взору владыки предстал пораженный гангренный палец. Кожа носила лиловый оттенок, а из-под отмирающего почерневшего ногтя сочился сероватый гной. «Командующий!» — воскликнул Джухуэй, подходя ближе. «Кто тебя так?» «Ну, я жду». Цуэмингу недовольно смотрел на притихшего Мудзяна, ожидая объяснений. «Барышня Ин!» — нехотя ответил Сюэмудзян. «Та маленькая небожительница!» — удивился Джухуэй, а с виду безобидная, словно малек в дворцовом пруду. «Не она сама!» — терпеливо пояснил Сюэмудзян. Браслет из яшмы, который носит. Вещица способна искажать пространство и вся пропитанная энергией. Ян. Закончил за него темный владыка. Твоей сыну вредил избыточный Ян. Он хорошо помнил, что такое отравление солнечной энергией. Духовные жилы небесного города наполнены Ян до отказа. Любой, прикоснувшийся к ним, навредит себе. По ощущениям, это похоже на кожаный сосуд, в который непрерывно доливают воду. Рано или поздно он лопнет. Цуймингуй болезненно поморщился, кровь медленно сочилась из него вместе с жизненной силой все то время, пока он находился в сознании под дворцом Шантянь. Такова плата за переизбыток Ян. «Я помогу тебе». Цуймингуй заставил Сюэмюцзяна сесть и, опустившись на пол позади него, начал передавать энергию через ладони — Цуймингун Басюн, ты недавно вернулся из плена. Попытался уклониться от его рук Сюймюндзян, но был тут же выдворен на место. Темный владыка оставил его в покое, лишь освободив от избытка солнечной энергии. Поврежденный палец Сюминдзяна стал бледно-розовым, а источник гноя на нем иссяк буквально на глазах. И только потемневший ногть напоминал о странной болезни. Не общайся с барышней Инна, столько близко, мо -Дзян бади Приказал Цуй Мингуй, вставая на ноги. Я сам присмотрюсь к этим чиновницам. Такой мощный солнечный артефакт напоминает пространственный ключ. Ты ведь однажды не смог войти в небесный город. Верно, Цуй Мингуй, Басюн. У небесного барьера сильнейший яд, делающий его неприступным для большинства из нашего клана. Могут ли они быть не теми, за кого себя выдают? Цуй Мингун задал этот вопрос скорее себе, но все равно получил два ответа. Небесные лживы по своей натуре, зло отозвался Джухуэй. Будь осторожен, господин. Барышня Ин показалась мне слабой, рассудительно заметил Сюмюнзян. Но этот яшмовый браслет младшая помощница небесной чиновницы, и вдруг такой артефакт. Чиновница еще загадочнее. Криво ухмыльнулся Цумингун, когда она передавала мне духовные силы. Я заметил, что ее ЦИ сдерживается чем-то внутри нее как если бы горный ручей прикрыли камнями. Он бурлит и пенится с одной стороны, и почти иссяк с другой. Темный владыка бережно перебрал новые струны дьявольского циня, аккуратно погасив вырвавшиеся духовные силы вместе со звуком. Нельзя тревожить гостей из девяти сфер. Он представил бледное лицо старшей чиновницы и задумался. Нет, чутьё его не подводило. Слишком та уверена в себе, слишком невозмутима. Это не младшая небожительница девяти сфер, послушно заглядывающая старшим в глаза. Да и барышня Ин вроде бы ходят в служанках, но служанкам не отдают на хранение браслеты, способные разорвать пространство. Загадка показалась владыке весьма интересной. На его губах появилась игривая улыбка, а лучистые глаза вспыхнули ярче. «Хочу увидеть, как старшая чиновница использует духовные силы в защите». «Заставьте ее завтра показать их». «Но, господин», — осторожно возразил Джу Хуэй, «я слышал, как Шан Лью приказал усложнить ей жизнь, и без нас этой небожительницы достанется». «Хорошо», — тихо промолвил темный владыка, «посмотрю, на что способен этот мерзкий гуль, прежде чем отправлюсь в гости к остальным предателям». Он оглянулся на Джу Хуэя и добавил, «Гуэрфу, забери тело бессмертного Хэ». Остров Пенлай уже заждался подарка. Джухуэй довольно мерзко оскалился вместо ответа. Его слуга делал так всякий раз, получая приказы весьма сомнительного содержания. Похоже, прозвище Гуэрфу он носит заслуженно. Лучший в мире пакостник, творящий пакости с большим удовольствием. «Не такого все Мундзян. Командующим движет исключительно трезвый расчёт». За любое поручение он берется, словно за военную кампанию, доводя начатое до логичного конца, и горе его врагам, вставшим на пути к цели. Если бы не эти двое... Цуймингун с теплом во взгляде посмотрел на верных асуров. Джухуэй неприкрыто веселился, как испорченное дитя, явно предвкушая дерзкое похищение и доставку тела бессмертного на Пенлай. А был задумчив. Его красивое лицо отражало внутреннее напряжение. Дзян бади», — окликнул темный ладыка. Есть что сказать мне? Я нашел предателей, которые нужны тебе, цумингу и Басун. Сяофу все так же прислуживает Лю. У него две дочери. А Джо Чен Дэ обнаружился на сторожевом посту близ столицы. У него малолетний сын и взрослая дочь. Прекрасно. Мингуй казался спокойным, хотя внутри все ныло от сладкого предвкушения. Еще один, два шага. И начало справедливому отомщению будет положено. Дьявольский цинь вновь заиграет, повергая врагов клана оселов в прах. Не стоит ли выпить за такое? Принеси нам вина, Мудзенбади. Хочу выпить за новые струны дьявольского циня. Город, несмотря на утро, выглядел так же шумно, как вчера в полдень. Иджйм показалось, что асуры, его населяющие занимаются здесь только отдыхом посиделками в уличных ресторанчиках и болтовней в переулках. Кто в этой пестрой неразберихе умудряется работать, оставалось загадкой. Наверное пределе лишь торговцы да лодочники, зазывающие на прогулку по песчаной реке, еще более ошеломляющей новостью оказалось отсутствие чиновников. Распросив несколько встречных асуров, где найти надсмотрщиков за уличным порядком, Инсинхуа беспомощно развела руками. Дикий край — сокрушенно заметила она, как здесь искать бессмертного? Люин Дженни остановилась на набережной, прикидывая с чего начать поиски, когда ее взгляд случайно зацепился за сидящего там художника. Этот немолодой асур спрятался в тени моста, перекинутого через песчаную реку и самозабвенно водил кистью по листу желтоватой бумаги. Понаблюдав за ним со стороны, она подошла ближе. «Сколько стоит лист бумаги?» Асур нехотя поднял голову, рассматривая Люин-Жень, как назойливую букашку, случайно забравшуюся в тарелку с печеньем. «Лист бумаги?» — переспросил он. «Зачем барышне бумага?» «Я продаю готовые рисунки». «Чего барышня желает? Пейзаж или портрет?» «Нет, мне нужна бумага». «Вот странные эти небесные!» Громко сказал художник, вмиг привлекая внимание прохожих. «Привыкли к своим порядкам, не понимают, что пустынный край живет по иным законам». Их сразу же окружило несколько зевак, принявшихся беззастенчиво изучать мужской наряд Лю жень «Назови цену». «Я же говорю тебе, барышня, заказывай рисунок. Где такие бестолковые берутся? Специально, что ли, выращивают вас на девяти сферах?» Льюин Джень медленно выдохнула, стараясь погасить в себе пробуждающийся гнев. После вчерашнего застоя Ци она чувствовала себя неважно. Голова кружилась и заметно клонила ко сну, что крайне необычно для небожителя. Спорить с упрянцем не хотелось, но ей нужна эта проклятая бумага. «Я заплачу». Раздался приятный низкий голос, и в корзину для денег со звоном упало три серебряных монеты — Художник от их вида весь просиял и даже почтительно привстал, обращаясь к заплатившему «Чего желает господин?». Их неожиданный помощник оглянулся, и Льюин Джейн с удивлением рассмотрела довольно улыбающегося Цуфена. «Что нарисовать, госпожа?» «Мне нужна бумага». Цуфен взял несколько листов и передал ей с той же приветливой улыбкой. Спорить с ним художник не решился. Три серебряные монетки сделали ворчливого Асура заметно сговорчивее. Приняв бумагу, Лю Джэнь выбралась из толчии, Закрыв на мгновение глаза, она представила бессмертного Хэ и провела ладонью над листом. На бумаге отразился портрет Сяньзуня. «Госпожа великолепна в этом». Восхитился Цуфен, наблюдавший за ней заметным интересом. Лю не ответила. Медленно перебрав листы, она везде изобразила бессмертного Хэ, а затем передала портреты Инсинхуа. «Раздай их детям, пусть развесят по городу». «Давай помогу, госпожа». Цуфен бесцеремонно потянулся к портретам, ведь без монет здесь не обойтись. Листы перекочевали в ловкие пальцы молодого мужчины, чтобы тут же исчезнуть в руках вездесущего Сюэ. Люин Джень посмотрела на веселое лицо Цуфэна и покачала головой. «Во рту еще молоком пахнет», — проворчала она под нос, «а столько самоуверенности». Беспомощность, испытанная в этом шумном городе, живущем по непонятным правилам, заставляла чувствовать себя оскорблённой. Инсинхуа засмеялась и тихонько шепнула ей на ухо. «Инджиньце, может, тот, у кого во рту пахнет молоком, куда ловчее и некоторых умудренных опытом небожителей?» «Почему шепчешь, Мэй-Мэй?» «Не стесняйся». Оскорбляй вслух. Джин с досадой взмахнула рукой, заставив ту еще громче рассмеяться. «Ай, госпожа!» С чего-то решила, что над тобой смеются? Управляющая сделала самое серьезное лицо. Ведь это я здесь, самая бестолковая.